Казарма встретила новых своих обитателей приветливой, самую малость мрачной, чуточку даже могильной тишиной. За покосившейся деревянной дверью они обнаружили именно эту самую тишину и два ряда двухъярусных коек. Широкий метр два коридор между ними уходил вперед на полтора десятка метров. Два духа, первыми вошедшие сюда, почувствовали себя нехорошо. Они решили, что в этом многочисленном отряде их духов всего трое, а это значило? Много и трудно значило. Третий дух, Алимбаев ошарашенно смотрел на эти койки. Он совсем не ожидал увидеть их здесь так много. Отряд Рябова и в лучшие времена, еще до возведения стены первой линии, не насчитывал больше тридцати человек». А сейчас и вовсе в нем было пятнадцать солдат, не считая самого капитана и двух его старшин. Судя по количеству коек, отряд капитана расширили как минимум до пятидесяти душ. Рядовой Олимбаев так расстроился, что едва не вышел из роли, когда перед ними явился местный обитатель. Велес терпеть не мог, когда без его ведома его подчиненными, либо теми, кому он платил, проявлялась излишняя инициатива. Он даже гневно открыл рот, собираясь объяснить несчастному солдату, как тот попал за свой косяк. Потому что ублюдки-офицеры, прикормленные Велесом, утаили от него важную информацию о внутренних делах Кордона, и крайним за это дело на ближайшие 10 минут назначается как раз этот солдат. Но вовремя вспомнил, где находится и кем прикидывается. «О, духи!» Опершись плечом на одной из секций, изумленно сказал мускулистый, молодой и совершенно пьяный солдат. «Привет!» Он помахал им рукой, потерял равновесие и рухнул практически замертво. Если бы не мгновенно образовавшийся громовой храп, можно было бы подумать, что бедный солдат внезапно скончался. Духи, изумленно переглянувшись, Велес тоже был в шоке от такого странного движения, осторожно двинулись внутрь казармы. Требовалось доложить о прибытии и уже расселяться по койкам до да приступать к несению службы. Двинулись они вглубь казармы, туда, откуда доносились подозрительные бормочущие звуки. Что они значили, оставалось только догадываться. Осторожно, крадясь по проходу, меж коек, солдаты оглядывались вокруг и вздрагивали от собственных шагов. Только смелый рядовой алимбаев Поначалу, из солидарности и дабы не стыдиться служивцев, пытавшийся копировать тряску всей шкуры разом, бросился ей гиблое дело, с грустью подумав, что хреновый он все-таки актер, и теперь с интересом изучал обстановку. Удивительно, эта казарма напоминала барак. Почти такие же стены, кровати, даже атмосфера. Если бы не маленькие тумбочки у стен между кроватей, как есть барак номер семь в замечательном учреждении «Дружба». Только тут тепло, нет спертого, насквозь провонявшего немытыми телами воздуха, вокруг не растёт тайга и не слышно лая собак до ленивых перекликаний охраны. Да и на лесоповал никто не погонит ранним утром. Велес даже улыбнулся своим воспоминанием. «Он-то тогда чуть не сдох на этом лесоповале» но вовремя поругался с добрым и туповатым Бубу. Убил его, не со зла, конечно. Просто совершенно случайно под рукой оказался топор, и Велес не смог ничего с собой поделать. Хотя и всеми силами сопротивлялся гневу и преступному желанию зарубить несчастного Бубу. Увы, он был молод и слаб еще духом, и потому случайно, глубоко сожалея об этом, ударил Бубу топором по голове. «Семь раз» но каждый раз, жутко мучаясь и очень сожалея. С его мгновенно отправили в тюрьму, где он и познакомился с хорошим человеком Ашотом. Пусть будет ему сковородка пожарче и демон-гей, активный, конечно же, в тюремщике. Эх, молодость! Как тут все похоже на старую добрую зону! И даже не скажешь, что на самом деле это зона! Особенно всех шокировало местное бытие когда новобранцы добрались до конца барака. У стены в углу стоял стол со спиртным, с нитью и тремя фотографиями в черных рамках в самой середине стола. За столом сидели трое... Хм, солдат. Не совсем по форме. Камуфляжного цвета штаны и белые майки, накинутые на весьма крупные солдатские организмы, даже в состоянии покоя, бугрившиеся внушительными мышцами. Гударян позеленел... Сергеев постарался сделаться прозрачным. Ни тот, ни другой не могли похвастать такой статью и таким объемом мяса на своих костях. Велес выделялся в этой компании, как бык трехлеток в стадии телят. И на него сразу же обратили внимание. Все три солдата первым делом прощупали взглядом именно его. Глаза у них были... Где-то Велес уже видел такие глаза. Где... Он даже нахмурился, пытаясь вспомнить, и неожиданно поймал еще один точно такой же взгляд, смотревший на него из отражения в маленьком зеркальце, пришпиленном в стене. Там отражались его собственные симпатичные серые глаза. «Здравствуйте, духи!» — довольно вежливо начал тот солдат, который еще выглядел совершенно трезвым. «Присаживайтесь!» Сергеев и Гударян мгновенно выполнили просьбу, благо ноги и так не держали от страха. «Я не понял», — зарычал второй солдат с внешностью Ильи Муромца после тесного знакомства с бритвой «Джилет», который для мужчины лучше. Солдаты испуганно сжались. «Вы куда сели?» — юные солдаты вспотели и спрыгнули с кровати. «На пол, духи!» Духи смирно сели прямо на дощатый в прошлом месяце мытый пол. «А ты чего стоишь?» — не шибко добро улыбаясь, сказал третий, самый косой из компании. Но на ногах он держался крепко, потому что резко поднялся и, сделав два быстрых шага, встал напротив Велеса. Приблизил свое раскрасневшееся и перекошенное яростью лицо к улыбающейся физиономии Велеса. Взгляд у парня был откровенно дикий. Тут и зомби потерялся бы в пространстве с такого злобного внимания. — В лом по полу кататься, вот и стою, — перестав улыбаться, сказал Велес. Серьезность намерений господина воина он оценил по достоинству. А еще он задницей чуял, что этот конкретный солдат опасен даже для него. Парень пах смертью. На нем уже была печать зоны. — Пацаны, что за дела в натуре? Ты что быкуешь? Может, попутал чего? — Борзый, — сказал солдат. — Будем лечить. — Санек, какое лекарство тут лучше подойдет? думаю ускоренный курс курсхендинга вполне излечит больного тоном знатока заявил черноволосый почему-то не выбритый как положено наголо и не выбритый вообще солдат вы уверены доктор ухмыляясь и по-прежнему глядя в глаза елеса спросил муромец а что скажет профессор волочков профессор солдат с добрым и пухлым лицом налил водочки выпил крякнул довольно и секунду подумав выдал заключение Предлагаю также физиотерапию. Ну, в натуре, надо же кому-то это дерьмо постирать. О каком дерьме речь пояснять духом пока не стали. буду вот доброволец нашелся. Муромец. Опа, надо же, у парня погоняло Муромец. Угадал, видать. Сильно не бей. Так, слегонца. Не боись, — рыкнул Муромец и, ага, ударил. Не демонстрируя слишком уж странных умений, Велес применил обычный и простой Акимарковка, базисный набор айкидо. Солдат Муромец обнаружил, что благодаря собственному удару он взлетел и стремительно улетел курсом к противоположной стене. Там он врезался лбом в металлическую ножку кровати и мирно задремал, капая кровью из разбитой кожи лба прямо на пол. «Безобразие! Кровь-то оттирать нифига просто «Вам оно надо?» — спросил Велес, когда солдаты встали с намерением шагнуть вперед и немного попинать наглого духа. «Пацаны, лишу здоровья. Всю жизнь на аптеку вкалывать будете. Не верите?» «Вешайся, дух!» — сказал один, и они рванули в атаку, оглашая казарму задорным русским матом. «Мужики, нам вместе в зоне под смертью ходить. Вы что творите?» Солдаты даже удивленно приподняли брови. Остановились. «Обычно духи себя ведут несколько иначе. Впрочем, духи есть духи. И солдаты вступили в бой». Велес вздохнул и шагнул навстречу сумасшедшим. К сожалению, он был слишком самоуверен. В итоге пропустил один удар под дых и уложил противников на пол только на десятой секунде боя. Конечно, дело осложнялось и тем, что убивать их было нельзя, и калечить тоже. Но тем не менее, если бы он отнесся к ним более внимательно, то исправился бы в первые пару секунд с двух ударов. А тут такая фигня вышла. Солдаты пришли в себя быстро, практически через минуту. Едва собравшись с мыслями и поняв, что в нокаут их отправил дух, Муромец с Саньком, взбешенно корча лица — Муромец корчил свою мясистую, солидную такую ряху — кинулись в новую битву. Профессор остановил их буквально в прыжке и что-то прошептал слышно. Гнев с перекошенных лиц стремительно уходил, уступая место пониманию и немного недоуменным улыбкам, типа Как это мы сами не догадались? Покосившись на борзого духа слегка затуманенными взорами, теперь они, кажется, даже забыли о его существовании. Стерев кровь, да, собственно, она и была только у муромца на лбу, да профессору губу раскровило слегка. Солдаты сели за свой стол. На уделавшего их духа они не смотрели и даже не проявляли агрессивных телодвижений, типа «ща будет месть» просто вернулись за стол, предварительно выместив обиду на двух более духоватых духах. Выдали пинка Кударяну и послали очень далеко в тайгу Сергеева. Да посылали все как-то больше с помощью левой ноги. Налили, выпили, переглянулись напряженно, и самек махнул рукой Велесу. Слышь, Велес встал с самовольно занятой им койки. «Садись!» Ему поставили стул до того, валявшийся прямо на одной из коек, и выдали стакан. Почти чистый. Наполнили водкой. И профессор указал глазами на фотографии. «Позавчера...» всем За один выход». «За вас, пацаны!» Он выпил и хмуро продолжил. «Сашка...» Его в вихрь затянуло. Даже ботинок не осталось. Указал на вторую фотографию. Сёма «Кровососа сожрали». «Потом на третью...» «Тоже Сашка...» «Дух, кстати...» Правильный был дух, мне шкуру спас. Сам в жарке сгорел. Помолчали, ожидая, пока дух выпьет за упокой. «Давай знакомиться», — протянул ему руку Муромец, в чьих глазах плясали озорные огоньки. «Ты прав, парняга, нам вместе под смертью уходить так что сильно напрягать тебя не будем». «Хорошо ластами машешь и мыслишь верно, потому и не будем». Сашка тоже вот ногами шибко хорошо махал, Пожав руку Велеса, Муромец кисло закончил. Тоже борзый был. Мы его две минуты месили, по с ног сбили. Надеюсь, дольше, Сашка, проживешь там, за кордоном. Санек, пожали руки. Он указал на своих друзей. Муромец и профессор Волочков. Так как ты ищу дух, фамилию добавлять при обращении обязательно. Ты уж, парень, извиняй, но будешь слишком борзеть, забьем все равно, как бы крут ты не был». Парашу драйвить тебя никто не заставит, это уж точно. Почему-то друзья Санька подозрительно ехидно начали ржать. И полымать тебе, паренек, не придется. Я так понимаю, что-то сделать для... коллектива все же придется. Вежливый, как никогда, Велес терялся в догадках. Ему вдруг подумалось, что сейчас под столом ему вот этот самый Санек осторожно протянет заточку и тихо сообщит погонялу того парня, который ворам чем-то насолил и Коева требуется наказать, но по-тихому. Конечно, в армейской казарме ничего такого быть не могло. Так что Велес приготовился услышать какую-нибудь идиотскую шутку на вроде «Яму под туалет нам выкопаешь». Конечно, такую странную шутку он бы не понял, но посмеялся бы вместе со всеми и даже не стал бы никого убивать. Правильно понимаешь, профессор наливал по новой. «Послезавтра у нас выход в зону, так? Так». Ну, а завтра еще отдыхаем. Весь день свободен. И будут у нас тут бои без правил. Как раз завтра. Муромец рассмеялся и закусил колбаской. Вкусная, кстати, с жирком такая колбаска. Духи против дембелей. Во! Нет, блин, Муромец, не так. Где-то я тут записал. Санек поскреб пальцами лоб. Достал бумажку из штанов. Во! Призывники против дедовщины. Этот юбилейный будет а Велес, честно говоря, был в шоке. «Бои без правил среди солдат? Да еще и в виде официального мероприятия? Что-то он слышал по этой теме от прикормленных офицеров, но не в таких же масштабах, да еще в военном, блин, гарнизоне. Юбилейный, ну, тридцатый по счету, любезно пояснил профессор. Ага, и десятый с тех пор, как там духа убили. Важно кивнул Муромец. «И тебе предстоит там драться, дух!» — воскликнул жутко довольный Саня. — И не подведи, мы на тебя поставим. — Там еще и ставки будут. — А как же! — просветлили лицами молодые дедушки. И вот только собирался Велес послать их всем скопом в туман ромашки нюхать, после чего жестоко разбить казанки об их толстые лица, как вдруг, возмущенной волной, поднялась в нем и восстала та самая жилка душевная, что позволяла боссу организации жить долго и счастливо. — А на себя ставить можно? — смущенно поинтересовался Велес, надеясь, что смущение получилось достаточно убедительным. — Прошаренное тело, скажу я вам, — искренне восхитился Санек, а Велес даже и не понял, хвалят его или оскорбляют. — Местный жаргон, тут без бутылки и не разберешься. — Можно и даже нужно. — Но! — Муромец торжественно воздел к потолку палец... По случаю опьянения и недавней лёгкой черепно-мозговой попал пальцем себе точно в нос. Ничуть не смущаясь конфузу, использовал его с выгодой, козявку вынул и выкинул эту гадость куда-то на пол. Давно просто собирался выкинуть, да всё как-то времени не было. «Если банк возьмёшь, придётся поделиться с дедушками». «В твоём случае с нами», — сказал профессор. «Ты лично наш дух. Мы трое будем о тебе заботиться, усёк». Кто ли вы в залу кинется, сразу к нам отсылай. Мы, дедушки, добрые. Гонять смеху ради не станем, но по делу заморачиваться придется. И будешь ты, дух, жить как в шоколаде, — хлопнув Велеса по плечу, сказал добрый Санек. Подвинул ему очередной стакан спиртного. Бухни, есть повод. Ты только что с семьей обзавелся. Ха -ха а какие ставки и на что именно ставить можно? Выпив, закусив, вернулся Велес к теме, сулящей прибыль. А что может быть важнее прибыли? Да не просто прибыль, а почти дармовую. Запинать пару перекачанных кусков мяса, мало что понимающих в рукопашных маньячествах, что может быть проще? Разве что против духов его выпустить. Тут еще и смешно будет. Разбегаться духи начнут и по углам прятаться. — А какие сможешь, такие и ставь, — профессор блеснул глазами. — Так какие сможешь? — Нет, пацаны, осади. — Грозно рёк Санёк, и профессор разочарованно хмыкнул. «Заслужил он бабки свои при себе оставить. Я так считаю, заслужил. Но, конечно, он нам благодарен за это. Жуть просто как благодарен. И на первый раз половину всего взятого банка он отдаст своим дедушкам. Ведь так, дух!» Судя по всем трем лицам, они немного сомневались, что дух согласится. В других обстоятельствах Велес и не согласился бы. Но сейчас кивнул головой. Пусть их, уродов. Все равно в накладе не останется. Да и дружескую атмосферу с будущими товарищами по оружию установить стоило бы. Молодец! Санек еще раз хлопнул его по плечу. Ты дух правильный. И знаешь, я думаю, будем мы тебя звать по имени. Заслужил, бродяга. Да, братаны. Братаны отозвались одобрительным бульканьем и чавканьем. Просто не теряя зря времени, они тут же и обмыли знаменательный день стремительного роста личностного авторитета духа, ко ему теперь было позволено отзываться на свое собственное имя. — Али-баба, — сказал Велес, улыбнувшись. Лица дедов вытянулись, глаза злобно блеснули. не Али, ты ни хрена меня не понял! Санек обнял духа за плечи и, приблизив лицо поближе, нарисовав на нем сочувствие и жуткую проницательность, продолжил монолог. Погоняла твоя так ничего, может, не фонтан, но так ничего. Да только здесь она ни хрена не значит. Ты за нее можешь ответить? Вот, не можешь, потому что ни хрена она здесь не значит. И ты, парень, еще вообще не заслужил погонялу. Имя и то, потому что мы сегодня добрые, и ты нам почти что понравился. Так что, как тебя зовут? Так и зовут. Алибаба алимбаев Велес пожал плечами. Санюк с Муромцем покраснели и, похоже, решили, что дух над ними издевается. Профессор отреагировал иначе. «Это имя в документах, что с тобой приехали, написано, да?» Велес кивнул. «Слушай, а что за случай такой произошел на Большой Земле?» «А? Какой случай?» Велес намек понял, но старательно изображал ожидаемое профессором недоумение. Впрочем, он действительно немного удивился. Не думал он, что так быстро и так близко к истине попадет простой отмороженный солдат из рябовских сумасшедших мясников. «Тот, после которого тебя стали звать Алибабой», хитро щурясь проговорил профессор. Его товарищи удивленно вскинули брови, но почти сразу до них дошло, и теперь на своего духа они смотрели несколько иначе. Заинтересованно и, пожалуй, ошарашенно. «Как себя вести с «не пойми кем»?» А если это сынок генеральский на гражданке нашкодивший? Тут в дыню ему дашь, даже если за дело, и уедешь на Колыму за злостную дедовщину. Бывали прецеденты. А то и вовсе бандит какой. Воры, к примеру, здесь спрятать решили пацана своего. Вот он и базарит странно, и башка варит слишком хорошо для сопливого духана. А что, сейчас черных зон мало, могли своего и в армии спрятать? Тогда наезжать на него опасно вдвойне». «За сынка генеральского в худшем случае посадят, за авторитета могут и ноги отрубить». В прямом смысле этого слова. «Отрубить. По самую задницу». «А это, ребята, военная тайна», — пошутил Велес, несколько необдуманно помянув всяческие военные тайны. Солдаты даже переглянулись друг с другом. Можно было, в принципе, так все и оставить. Наверняка кому-то пришла в голову мысль, что сей перец, странно хорошо дерущийся и уж слишком накачанный, мог быть прислан кем-нибудь очень страшным на вроде ГРУ. Тем более основания имелись. Белые халаты, что во множестве великом нынче сверкали на кордоне, и, по слухам, скоро они рванут куда-то в зону, а Рябовские будут их сопровождать. Смертники должны умирать, не так ли? А кто лучше всех подчистит отряд военной охраны, когда дело будет сделано и белые халаты прибудут на место? Охрану отпускать назад нельзя, секретность будет нарушена. А если охраняемые начнут войну с охраной, охрана может попросту перебить их. Все-таки мясники — не рядовая часть. Элитная группа для разведки территорий, на которых обычная пехота теряет людей пачками. Атаковать таких извне и уничтожить при этом — весьма непростая задача. А вот если среди них будет крот, в нужный момент начавший отстреливать сослуживцев со спины, Самый супер навороченный отряд погибнет даже без особых шумовых эффектов. А если крот еще и сам из элитных частей, то может и вообще без всякого шума. Вероятность, что Алибаба такой крот, столь же реальна, как и та, что он криминальный авторитет, наследивший на большой земле, и которого решили спрятать, пока шум уляжется. Бойцы Рябова прекрасно осознавали все это. Так что теперь они будут приглядывать за этим малым, пока ситуация не прояснится. — идеали махнул рукой круглолицый профессор. — Покемарь. До полудня, до завтра можешь хуй пинать. — Завтра же тебе предстоит неслабо нахватать люлей. — Надеюсь, удержишься хоть один бой. Ставьте на то, что я свалю всех своих противников, — оборвал речь дедушки Велес, вставая из-за стола. Судя по лицам, тут Так было не принято. Но попытки покалечить взорвавшегося духа никто не предпринял. Сказанное им вовремя ворвалось в черепные коробки и обнаружила мозг солдатский. Дедушки похохотали шутки. Почти до слез. Муромец не удержался и даже стал подпрыгивать на стуле, зачем-то хрюкая при этом. Велес пожал плечами и ушел выбирать койку. Он поражался идиотизму дедов. Они уже видели, на что он способен Было очень глупо с их стороны считать, что он нахватает люлей. К вечеру следующего дня Велес так уже не считал. Весь день он бездельничал в казарме. Провел разминку. Потренировался немного, когда ему разрешили отправиться на местную спортплощадку. Жуть, как тяжело было и спрашивать на это разрешение, но не станешь же воевать со всем миром сразу. «В общем-то, он все равно бы стал воевать в иной ситуации». Но сейчас речь шла о последующей прибыли в виде нескольких десятков тонн хрустящего бакса. Любая мелочь могла сорвать затеянную операцию, поэтому пришлось гордость временно проглотить ради свершения святого таинства зарабатывания господина Бакса и его потаскушки любовницы госпожи Евро. Саня с друзьями пили до вечерних сумерек. Время от времени все трое засыпали, но не очень надолго, и продолжали поминки. Потом деды неожиданно обнаружили, что духи нагло сочкуют. Гударян и Сергеев огреблись в район лица. Спустя некоторое время Сергеев начал усиленно драить казарму, а Гударян пел народные армянские песни. Несмотря на все заверения, что он русский и армянских песен не знает, петь ему все равно пришлось. И даже когда ему выбили передний зуб, он не смог прекратить своих выступлений. Видать, понравилось парню петь, что ли? Я не знаю даже. К вечеру в казарму явились остальные дедушки. В дым и хламину, причем все, даже капитан Рябов. Поздоровавшись с дедами, к которым присоединился Качан, он встречал духов в проходе, где и спал до вечера. Выпив с ним раз примерно семь-десять, оставшиеся на ногах решили, что невежливо как-то не познакомиться с новыми запахами родины, то бишь духами. Всех трех построили спинами к кроватям в коридоре, рыкнули растянуться в струну, и начали проводить досмотр пополнения. В процессе, в рядах дедов убыло, Муромец не смог попасть в проход, стремясь к какой-то тумбочке, и забодал одну из двухъярусных кроватей. Она с великолепным презрением даже с места не сдвинулась, и, взрывев якобычок под ранок, Муромец вонзился в нее лбом повторно. Победила, конечно, кровать. Муромец вырубился у ее стальных ног. Еще один, пока незнакомый дедушка. Шел, шел... Икнул, и растянулся на полу. Главное, без видимых к тому причин. И зачем-то описался. Ну, все сразу поняли, что это какой-то очень хитрый жест презрительного отношения к духам, и потому, уважительно кивая, отнесли его на ближайшую кровать. Из двух относивших вернулся только один, так как второй внезапно обнаружил, что у соседней кровати удивительно мягкая подушка. А в ногах, правда, нет и поэтому есть повод похрапеть часиков 5-7. Остальные, в числе семи особей, раскачиваясь от сильнейших магнитных ветров, что всегда злонамеренно наслались на кордон самой зоной, стоило кому пригубить водочки. Исключительно из мелочной подлости зона насылала эти ветра довольно часто. Духов долго и тщательно осматривали. Гударяну несколько раз дали в пузо. Он упал и стал хрипеть. Его обозвали хиляком и назначили главным ответственным по очку. Что это значило, никто не понял, но, судя по лицам дедушек, там плохо пахло и химзащиту не выдавали. Сергеева отправили на орбиту путем легкого непринужденного пинка в живот. Обозвали духом, по привычке, видимо, и официально произвели в главную казарменную прачку. Трепьем, которое требовалось постирать уже к утру, закидали тут же. Просьба объяснить, где это можно постирать, высказанная хриплым, свистящим шепотом сквозь надрывные слезы, что являлось абсолютным издевательством над святым уставом, естественно, прогневила умудренных жизненным опытом и алкогольными парами добрых дедушек. Сергееву стали пояснять, что он не прав вежливо, по очереди, преимущественно с ноги, боковыми в лицо, иногда по почкам. Велесу не сказали ни слова, пока духи первой и второй не разбежались по норам. Сергеев уполз, но ему, конечно же, обещали завтра в медчасть отправить, если поутру сдохнет. Рядовой Алибаба удостоился личной беседы с капитаном. О его выдающихся боевых навыках дедам уже рассказали, капитану тоже. И, кажется, сильно преувеличили. Капитан, да и другие смотрели с огромным уважением, даже когда объясняли, что если он проиграет первый же бой, сделают его девочкой всего отряда. Велесу спокойно это выслушать стоило немалых усилий воли, нервов и, наверное, пары лет жизни. Нервные клетки, когда подлинно известно, не восстанавливаются. Но он совладал с собой. Еще не время ломать черепа этих бедолаг. Ему нужно два выхода в зону. Именно с ними. Самыми опытными солдатами на кордоне. Единственное, кого зона уже попробовала и отметила смертью. Велес должен был понять и принять зону. Он не мог, подобно своим парням, попрыгать по самому краю, а потом просто бросать их на зуб зоне в качестве корма. Чтобы так поступать, он должен ее понимать, чтобы мог кормить вовремя и не перекармливать тоже. Все это он твердил себе, когда внутри оглушительно ревела «Рви! Убей! Загони его слова ему же в глотку вместе с его же зубами!» и он не забудет сказанного сейчас. Велес забрался так высоко, потому что не умел прощать и всегда наказывал очень жестоко, даже за меньшие проступки. А тут такое... Речь дедушек, адресованная Велесу, так затянулась, что к этому моменту их осталось только трое. Остальные уже разошлись баиньки. Да и из этих двое скользили глазами, не видя ничего вокруг. Они, кажется, даже забыли, чего здесь стоят. Только Рябов соображал еще более-менее. Высокий, гряжистый, уже седой мужик. На морде прилично шрамов и даже один не немаленький химический ожог, память о почти смертельном ранении, когда ему практически все лицо сожгло кислотой. Пластические операции полностью так и не справились. Рябов сейчас производил впечатление настоящего воина, героя как минимум десятка страшных войн Между тем все эти шрамы ему подарила зона. «Слушай», — сказал капитан, фокусируя недоуменный взгляд на молодом, даже немного по-юношески пухловатом лице Велеса. «Мы не знакомы, а?» «Никак нет, товарищ капитан», — не по уставу улыбнувшись офицеру, ответил Велес. «А-а-а, ну да», — капитан рассмеялся. Увы, по его лицу медленно растекалась бледность и как-то несоответствующее сказанному далее. «Откуда мне тебя знать?» дай молод ты слишком, чтобы быть им. То есть, чтобы...» «Иди, короче, к черту!» Велес поспешил выполнить приказ, но все же не удержался от милой невинной шутки. Удаляясь, он вполголоса напел. «Роза необыкновенной красоты стояла в доме том...» Увы, ее невинный цвет растоптан был, и кровь украсила его. Капитан ничего не сказал. Он стоял и смотрел в спину солдата. Белый, как мел. Прошлое иногда находит нас сквозь годы и десятилетия. «Жека, мы сделаем на этом кучу денег!» — воскликнул здоровый, хорошо перекачанный парень. «Б***ть буду!» «И почти без усилий. Нужно взять сумку у Гекса и растолкать это по району. Причем никаких напрягов. Герыч расфасован по дозам, и нужно только продавать». «Ну, я не знаю, лёшка А если менты?» Нервно докуривая сигарету, проговорил худой длинный парень, лохматый и давно небритый «Какие менты? Жека, они давно Гексом куплены. Жека, где ты еще столько бабла? налегке не напрягайся. Самой больше за две недели поднимешь». «Я...» — лохматый паренек замялся и выдавил. «Я не хочу. Это неправильно. Жека, тебе в армейку скоро. Кто о твоей сеструхе позаботится? Батя твой? Да он ее за бутылку первому попавшемуся пидору скинет. Матери твоей нет уже, и Танюха одна останется. Мог бы ее в универ устроить. Вернулся бы, она еще учится. Там бабло у тебя будет, поднимешь девку. А так уйдешь, и она не с шиша останется». Куда она пойдет со своими девятью классами? Проституткой? Поломойкой? А учиться денежки нужны. Я... Ладно, лёха но только один раз, и все. Я не хочу за это дерьмо в каталажку. Не боись, все будет в ажуре. Как же так, а, Жека. Уныло проговорил лёха пустым взглядом изучая друга и стол между ними, заваленный расфасованным по маленьким пакетикам героином. Вокруг них стояли во множестве великом господа в гражданской одежде, едва в милицейской, с оружием на изготовку. «Говоришь, вот покупателя на крупняк нашел, да?» затем братан? Я ведь с детства тебя знаю. А ты вот так...» извини Лохматый паренек нервно одернул рубаху. Кривясь от отвращения, вырвал из-под рубашки микрофон, бросил на пол. «Я ведь не хочу в тюрьму. Леха, не хочу». «Прижали, да», — кисло улыбнувшись, произнес лёха. Он не думал сопротивляться, и его пока не спешили вязать. Милиция в лице оперов сегодня почему-то проявила несвойственное сему ведомству сострадание. Парень лёха казался сейчас меньше ростом и объемом, будто был он надувной игрушкой. А сейчас вот воздух из него весь выпустили. «Нет», — Жеков взерошил волосы, — «денег они предложили». «Немного, правда. Таньку в школу милиции устроили. Знаешь, обещали помогать ей. Меня вот в вылетный отряд служить отправят, они не в село Коровкино какой-нибудь. И еще... Он сам нас нашел». Вмешался один из оперов, ехидно скались, и Жека стал бело-красным, пятнами пошел. «Сдал тебя с потрохами! Лучше себе, братков, выбирать придурок!» «Продал, значит? Сам продал!» — хмыкнул лёша «Сука ты, Жека! Просто сука!» «Все, пошли, парень!» — почти ласково сказал опер, по плечу похлопал даже. «Жек, слушай, песенка какая играет! Красивая!» — сказал Леша, кивнув на музыкальный центр, тихо игравший в углу. — Ты слушай. Запомнились всем именно эти слова. Роза, необыкновенной красоты, стояла в доме Том. Увы, ее невинный цвет растоптан был, и кровь украсила его. — А теперь кровь! — сказал лёша и Жека получил удар в лицо такой силы, что кровью забрызгала весь героин. А уж хруст стоял прямо ужас лёха молодой но чрезвычайно сильный боец в две секунды вырубил троих оперов стрелять в помещении в куче своих они теперь не могли и только пытались оглушить юнца а тот словно призрак метался по квартире кидаясь милицейскими работниками в разные стороны он не хотел никого из них калечить или убивать тогда он не умел убивать быстро в одно движение руки Он рвался к бывшему старому другу Жеке. Вот его он стремился именно убить. Лешу остановили. Кое-как, но остановили. И били, пока он не стал напоминать кусок сырого мяса. А потом обнаружили, что в пылу боя Леша убил одного опера. По сути, несчастный случай. Мужик упал и приложился виском о край стола. Слишком сильно приложился. Упал он от ударов в зубы. Так что причинение смерти по неосторожности, плюс сопротивление аресту, плюс нанесение тяжких телесных, хранение и продажа наркотиков. За этого милиционера статей на него навешали, как ленточек на рождественскую елку. И уехал лёша в дальние края, в наручниках, всерьез и очень надолго. И умер в зоне, и был там похоронен. Левый обезображенный труп для захоронения был предоставлен организацией по скромным, но настойчивым заявкам боссов. Знавшие о том интересном случае, вскоре все поумирали от несчастных случаев. Особо опасный преступник Лёша умер, и старый индус, возможно, китаец, грубым пинком пробудил ото сна Лёшку Малова, будущего ангела организации. Только никто об этом не знал, Организация вела дела очень серьезно, и о самых мельчайших сбоях в ее работе никто ничего никогда не знал. Виновники сбоев обычно жили не очень долго. Капитан Евгений Рябов тряхнул головой, врезал себе по лицу ладонью. «Бред! Пережирал я чего-то. Бред всякий в башку лезет». И капитан пошел спать завтра предстоял великий день юбилейное шоу граждане против дедовщины он тоже хотел поучаствовать может в этот раз попадется дух покрепче последний хеляк был от легонького удара челюсть на бок свернула